Блаха гладко проходила редкие повороты на шоссе, сухонькая фигурка тети Эрики давно пропала из виду, а мы с Полиной все пытались хоть как-то переварить услышанное. — Ну, у тебя и предок, Вилечка. Даже уже и не зная, стоит ли знакомиться. — Не уверен, что тут все однозначно, Поле. Я сам в нокауте, но в последнее время стараюсь не принимать скоропалительных решений, какой бы аховой ни казалась ситуация. Да что тут думать? Все яснее ясного. Любил-любил, а потом бац и разлюбил. Обычное дело. Нет, Полик, ты видишь только поверхность айсберга. Ты знаешь, к примеру, что Папе писал стихи, а он их ей писал, и очень трогательные. Просто у сложных мужчин и с отношениями все очень сложно. И уж если такой нашел свою женщину, то сам не отлепится, хоть ты вилами ему в бок кали. Могут быть десятки любовниц, увлечения и просто случайные связи, но стоит этой единственной пошевелить бровью, и он побежит к ней, бросив все на произвол фортуны, перешагивая через себя и окружающих. А сложнее Гюнтера фон Бадендорфа я, пожалуй, и представить никого не могу. И с ним тут как раз все совсем туманно. Никак не складывается. Не бывает такого, чтобы городок в честь мамы назвать — фотку мне ее подсунуть, но быть при этом кем угодно, но только не слащавым ревнителем семейных ценностей. Знал, что я стопудово выясню, что он ее слил, так что здесь я в тупике, пока с Малохом не побеседую. Зато мы с тобой прояснили немаловажную деталь. — Какую? — Эрика считает бессмертие Гюнтера фон Бадендорфа нелепой, но неизбежной данностью. Это подтверждает мысль о том, что адепты не до конца разбираются в потусторонних силах друг друга, хотя давно к ним привыкли. И что с того? Не факт, что они не разбираются только в этом. Кто, в принципе, когда-то утверждал, что наши доблестные спасители хотя бы частично понимают, что они делали и делают? Верещагину тут права. Последние сто лет они только и сидят сиднем, делая страшно загадочные лица. «Ой, мне все равно, я в эти дебри не лезу и тебе не советую». «А ты сам-то знаешь, что ищешь?» «Конечно, знаю. Я собираюсь до мелочей выяснить, что именно произошло, просто потому, что мне нужен повод в дальнейшем разговаривать с папе или не разговаривать. Но разобраться с этим, попутно не разобравшись с миром в целом, просто не получится. Придется разматывать весь клубок, так что я на какое-то время сейчас нырну в вирт и без добычи не вылезу». А мне кажется, что ты просто ищешь повод не считать Папе куском дерьма, чтобы самому таким случайно не стать. Ты хороший мальчик, Вилли, добрый. Вы тут все добрые. Но адепты, они не отсюда, а из моего времени, где все было совсем иначе. Хочешь совет? Перестань оценивать их поступки, да и поступки всех Баолитов с точки зрения своего благополучия. Только не удивляйся, если раскопаешь много такого, что потом забыть просто так не получится. «Попробую. Вот сегодня прямо и начну. Только сначала стих тебе напишу, а там уж и засяду». «Стих? Мне? Зачем?» «Затем, что каждая женщина достойна поэзии, а уж моя и подавно. Только за качество я пока не ручаюсь. Это для меня дело новое». Блоха виляла синим хвостом, поедая космическое пространство, а в ее салоне только что произошло важное событие — которая намного больше, чем секс. Мы же очень разные с Полиной, она, может, и не боолитка до конца, но что-то такое в ней есть, неописуемое. И то, что она сейчас схватила меня за руку и держит изо всех сил, важнее всего на свете.